Глава 18. Никогда нельзя недооценивать крабов. Люха вернулся к жабу. Тот сидел, склонившись над Бронхарстом, и со стороны казалось, что амфибос пытается привести человека в чувство Что у вас тут? поинтересовался Ковалев. Да, чуть не очнулся, Гет, ответил жаб. Но я его сейчас хорошо придушил. Думаю, не скоро отойдет. Ха, но выглядит он, будто уже отошел! усмехнулся Леха. «С концами к прокальмарам!» «Что там?» – спросил амфибос кивнув на выход. «Отцепление и выход только через пункты досмотра и проверки. В общем, не вариант. Вы здесь пока сидите, а я сейчас опять наряжусь официантом и сгоняю на кухню ресторана. Шанс небольшой, что служебный выход не перекрыли и сотрудников не проверяют, но он есть». Ковалев побежал в концертный зал в надежде, что пиджак официанта все еще валяется там, куда комедиант его бросил. «Но проверить это не удалось?» Вход в зал уже был блокирован полицией. Леха вернулся в холл и стал озираться, рассчитывая обнаружить в толпе любого официанта и отобрать или купить у того пиджак. В процессе поиска подходящего официанта Ковалев обратил внимание на троих мужчин, которые быстро пересекли холл и остановились в самом его конце у дверцы лифта. Что это был за лифт, Леха не знал, но по его расположению сделал вывод, что он предназначался не для пользования большинством посетителей казино. Один из троих мужчин нажал кнопку вызова. Леха пригляделся к ним. Даже непрофессионал безошибочно определил бы, что троица состояла из одной vip персоны и двух ее телохранителей. Полный невысокий мужчина стоял у дверцы лифта спиной к холлу, втянув голову в плечи, а два здоровяка его прикрывали своими телами и вглядывались в толпу, высматривая потенциальную опасность. Прибыла кабинка лифта, дверцы открылись, и вся троица вошла внутрь. На долю секунды вип-персона обернулась и бросила взгляд на холл. Ковалев тут же узнал в этом человеке полного парня, выставившего на шоу игрока под номером 2. Дверцы закрылись, и лифт унес покровителя второго номера с двумя телохранителями вверх. Лехе стало любопытно, куда именно эти люди направились. И вариантов было немного. На верхний этаж отеля, где располагались самые дорогие номера, или на крышу к стоянке городских шатлов. Интуиция подсказывала бывшему штурмовику, что в подобной ситуации вип-персона скорее предпочла бы покинуть казино, чем отсиживаться в номере. Ковалев бросился к лифту, попутно махнув наблюдавшему за ним жабу, чтобы друг направлялся туда же. Добежал, нажал кнопку вызова, почти сразу же подошел амфибос с Бронхерстом на плече. Скоростной лифт спустился быстро, и комедианты с Бронхерстом вошли в кабинку. Леха заметил на стене лишь две кнопки, нажал на верхнюю. Буквально через пять секунд двери открылись на крыше. Комедианты покинули лифт и огляделись. Они оказались прямо по центру стоянки небольших шаттлов, называемых просторечи городскими. В такие транспортные средства помещалось не более пяти человек, и использовались они исключительно для перемещения по городу. Позволить их себе могли только очень богатые жители тропа сити Стоянка была рассчитана на десять шаттлов, но почти все места пустовали. Один шаттл только что взлетел, и еще один готовился к взлету. Леха тут же бросился к нему. «Подождите!» – кричал комедиант на бегу. «Подождите, не улетайте!» Подбежав к шаттлу, Ковалев понял – захватить транспортное средство не получится. Оба телохранителя и пилот были вооружены, но упускать такую возможность покинуть казино было никак нельзя. «Помогите нам, пожалуйста!» – обратился Леха к полному парню. Тот оглядел Ковалева, затем посмотрел на лежащего на плече ужаба Бронхерста Бронхарста и спросил. «Помочь? А что случилось? Вы же сами видели, что произошло в зале. А теперь нам нужно срочно покинуть казино». «Господин Бронхарст ранен?» «Нет, с ним все в порядке и просто потерял сознание». «Тогда в чем проблема? Кто вам мешает покинуть здание? Все выходы открыты, спускайтесь на первый этаж и уходите, вам ничего не грозит». «Насколько я понял, это был не теракт, а хулиганство». «Мы не можем вниз», — сказал Ковалев. «Там всех проверяют. Шеф не может засветиться». «Его проблемы». Полный парень неприятно улыбнулся, оскалив зубы. «Вы его не любите». «Ха-ха-ха-ха! А кто его любит?» — парень рассмеялся. «Я таких еще не встречал». «Не спорю, он не самый приятный человек», — согласился Леха. «Но у меня есть к вам предложение». Чтобы ты мне сейчас не предложил, твой шеф, когда придет в себя, от всего откажется. Даже если я ему жизнь при этом спасу. Бронхас очень нехороший человек. Дерьмо он, а не человек Это Я знаю, получишь кого-либо, но предложение не от него, а от меня. Парень опять рассмеялся. Какой-то охранник собирается делать мне предложение? Мне? Ты не перегрелся? Ты вообще знаешь, кто я? Что ты можешь такого предложить, чего у меня нет? «Я предложу вам то, о чем вы даже не мечтали», — спокойно ответил Ковалев. «Хорошо. Я слушаю. Предлагай». «Вы сказали, что не любите Бронхерста. Это мягко сказано. Плюньте ему в лицо». «Что?» «Плюньте ему в лицо. Можно несколько раз. Думаю, вам это доставит удовольствие». От неожиданности парень даже улыбаться перестал. «Возможно, доставит», — задумчиво пробормотал он. А это чересчур, не хотелось бы до такого опускаться, да и человек он влиятельный, ты потом будешь меня шантажировать». «А ведь захотелось», — Леха улыбнулся, «вижу, что захотелось». «Чтобы мы были на равных, я тоже плюну, вам-то он мало что сможет сделать, а меня точно в порошок сотрет, поэтому ваша тайна точно останется между нами, и это вы сможете меня шантажировать». Парень призадумался и посмотрел на жаба. «Он тоже плюнет?» — тут же сказал Леха. «Плюну». Подтвердил Амфибос с удовольствием. Решайтесь, другой такой возможности больше не будет. Ковалев попытался додавить сомневающегося парня. Хотите, я сделаю это первым? Хозяин шатла опять рассмеялся и сказал: «Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. <связать> а, «Ладно, я вам помогу, но плевать в него не буду. Мне достаточно самого этого предложения. Приятно видеть, как к относятся его люди. Ну и если он во время полета в себя не придет, обязательно скажите ему потом, кто спас его задницу. Пусть знает, что должен мне». «Спасибо, я ему скажу, что вы сами предложили помощь». «Ага, <связать> так и скажи». Полный парень опять рассмеялся. Ха -ха -ха. «Только я не смогу всех забрать. Шаттл рассчитан на пятерых, а нас и так внутри четверо. Мы, конечно, немного потеснимся, но все вы точно никак не влезете». «Это понятно», — согласился Алеха. «Вы заберите моего товарища с Бронхерстом, а я так выйду. Мне не обязательно скрывать свое нахождение здесь». «Конечно, лучше бы ты полетел, чем твой здоровенный двухметровый товарищ», — заметил хозяин шаттла. Но я тебя понимаю, таскать на плече такую тушу непросто, а лучше перекинуть это дело на Амфибаса. Полный парень опять рассмеялся и махнул рукой жабу, приглашая того к посадке. Амфибас аккуратно положил Бронхерста на площадку, якобы для того, чтобы взять на руки и нести впереди себя, но на самом деле, чтобы еще раз на всякий случай немного придушить. Каждый раз, когда он это делал, Леха прощался с коррумпированным сотрудником спецслужб. Но пока у Амфибоса получалось не перейти тонкую грань. — Где их высадить? — спросил хозяин шаттла, когда жаб с бронхерстом разместили в шаттле. — А где здесь ближайшая стоянка? — поинтересовался Ковалев. — На крыше отеля люксор и возле парка Лотосов, — ответил пилот. — Возле парка Лотосов было бы замечательно. — Там и высадим, — сказал полный парень и дал приказ пилоту взлетать. Леха побежал к лифту, спустился на нем в холл и оттуда направился в ресторан, по пути выглядывая хоть кого-то в форме официанта. Но никто подходящий так и не попался, и Ковалев принял решение идти на кухню в надежде что-нибудь придумать на месте. У входа в ресторан стояли два спецназовца, но они никак не отреагировали на комедианта. Видимо, парней поставили пресекать возможные беспорядки, а спокойно ходившие туда-сюда граждане их не интересовали. Леха спокойно прошел в обеденный зал, а оттуда на кухню. Официантов нигде не обнаружил, зато нашел белый пиджак, наброшенный на спинку одного из стульев. Быстро надел его и собирался уже идти к служебному выходу, но на кухню вошел один из спецназовцев. В отличие от стоявших у входа этого парня, личность комедианта заинтересовала. «Что вы здесь делаете?» – поинтересовался спецназовец. «Все сотрудники давно покинули ресторан». «Вас ищу, господин полицейский», – ответил Ковалев. «Где вы были? Где вообще все? Нас кто-нибудь собирается спасать?» «Я не полицейский». «Неважно». Люха решил сразу перехватить инициативу, а для этого собеседника нужно было бить в лоб какой-нибудь дикой информацией, что комедиант и сделал. «Там в холодильной камере крабы едят Дедрика». «Что?» Спецназовец не то чтобы растерялся, но однозначно удивился. «Кто кого ест?» «Крабы едят Дедрика». Ковалев старался говорить максимально взволнованно. «Их обычно подаются луковым пюре, но они выбрались из холодильника и едят нашего славного Дедрика, нашего кладовщика. Сделайте хоть что-нибудь. У Дедрика семья. Его нельзя просто взять и бросить на растерзание крабом. Убейте их главаря, и тогда они разбегутся». Спецназовец уже смотрел на Леху, как на душевно больного. «Какого главаря?» «Главаря крабов? Вы меня вообще слушаете? Или, может, вы за них?» Спецназовец понял, что сумасшедший официант просто так не отвяжется. Поэтому он решил дойти до холодильной камеры и показать душевнобольному, что там нет никаких крабов. Будет быстрее и проще, чем что-то ему объяснять на словах. «Где находятся эти крабы?» – спросил спецназовец. «Да здесь, рядом!» – ответил Ковалев и выскочил в служебный коридор. Комедиант подбежал к ближайшей двери, открыл ее, переступил порог и оказался в небольшой комнате без окон. Из мебели в ней было лишь три офисных стола, три стула и большой сейф. На столах стояли мониторы, по два на каждом. Видимо, здесь работали экспедиторы или находилась бухгалтерия. Леха прошел на середину комнаты, развернулся лицом к двери и стал ждать спецназовца. Тот вошел почти сразу же, держа в руках карабин. Комедиант развел руками и расстроенно сказал, «Крабы-сволочи, съели Дедрика!» «Но я не вижу здесь никаких крабов!» — ответил спецназовец. — Вы просто переволновались. Давайте я вас провожу на выход, вам там окажут помощь. Хорошо? — Конечно, вы не видите крабов. Они ведь сажали Дедрика и убежали. — наигранно возмутился Ковалев. — Надо было еще дольше идти. Что я теперь скажу семье несчастного кладовщика, что не успел привести помощь? — Я провожу вас на выход. Там вам помогут. — довольно грубо сказал спецназовец, которому весь этот цирк уже порядком надоел. Он схватил Леху за рукав пиджака и потащил из кабинета, приговаривая «Думаю, ваш Дедрик уже там, он жив и ждет вас». «Спасибо, я сам дойду», — ответил Ковалев, резко присел, перехватил державшую его руку и бросил спецназовца через себя. После этого сразу же ударил его ребром ладони по шее. Парень отключился, а бывший штурмовик сказал «Никогда нельзя недооценивать крабов». Леха быстро снял со спецназовца форму и переоделся в нее. После чего раздел парня до трусов, взял его на руки и отправился к главному выходу из казино. Выйдя на улицу, Ковалев бросился прямо к оцеплению. Добежав до него, выпалил. «Где медпомощь? Срочно!» «Там за углом два фургона стоят», — ответил один из стоявших в оцеплении бойцов и указал рукой направление. «Что с ним? Проводи!» Крикнул Леха, проигнорировав вопрос, и побежал не в ту сторону, куда было указано. Бойцу не оставалось ничего иного, как броситься следом и на ходу корректировать направление. Подбежав к фургону медицинской службы, Ковалев заметил носилки, подготовленные медиками на всякий случай. На них он и положил раздетого спецназовца. Тут же подошел доктор, который сразу начал задавать вопросы. «Кто это? Что с ним? Давно он в таком состоянии?» «Я не могу ответить ни на один из этих вопросов», – сказал Леха. «Нашел я его в ресторане». Он, не переставая, кричал, что на него напали какие-то крабы, а потом потерял сознание. «Крабы?» – удивился доктор. «Какие крабы?» «Ну, это вы у него спросите, когда он начнется. Мне-то откуда знать?» «А почему он без одежды?» «Понятия не имею. Обнаружил его уже в таком виде. Может, крабы одежду забрали? Вы мне лучше скажите, он жить будет?» Доктор внимательно оглядел спецназовца, пощупал у него пульс и сказал... «Ну, вот так сходу я не вижу никакой опасности для его жизни. Скорее всего, обычный обморок, но точно скажу после обследования». «Спасибо, доктор, вы подарили мне надежду. Это дорогого стоит». Комедиант обнял медика, тут же развернулся и ушел. К этому времени боец из оцепления уже давно убежал на свою позицию, и никто не мог помешать Лехе пройти на стоянку. Когда Ковалев подошел к транспортеру, он подумал, что форма спецназовца, которая помогла ему избежать лишнего внимания в казино, возле парка «Лотосов», наоборот, привлечет ненужные взгляды. Он заглянул в багажник и обнаружил там утепленный алетный комбинезон ярко-оранжевого цвета. «Ходить в таком по городу было, несомненно, глупо». Но, хорошенько все взвесив, бывший штурмовик решил, что идиот в парке хоть и будет привлекать внимание, но вопросов вызовет однозначно меньше, чем непонятно откуда взявшийся спецназовец в боевой экипировке. Поэтому комедиант снял форму и натянул на себя комбинезон, который, ко всему прочему, оказался ему очень большим. Форму Леха бросил в багажник, чтобы не оставлять следы на стоянке. А когда он сел в салон и собрался назвать автопилоту адрес, в одном из карманов куртки запищало переговорное устройство. Ковалев быстро достал его и ответил. «Слушаю». На другом конце ожидали явно другого ответа. Возникла небольшая пауза, после чего из динамика донеслось. 43 -й. почему отвечаешь не по форме?» Так получилось. «Сорок На другом конце неизвестный собеседник осекся, видимо, понял, что разговаривает не с 43 третьим. «Кто ты такой? Что происходит?» «Что-то ты меня совсем запутал. Столько всего сразу спрашиваешь». Ответил Леха, еле сдерживая смех. «На какой вопрос сначала ответить?» «Ты кто такой?» «Золтан Зенк. «А где 43-й? Почему у тебя его переговорное устройство?» «43-й недалеко, в медицинском фургоне». «В медицинском? Что с ним?» «Его покусали крабы, но жить будет». «Крабы? Какие еще крабы?» «Никогда нельзя недооценивать крабов». Ответил Леха, разбил переговорное устройство и выбросил его в окно. После этого он задал маршрут автопилоту, и транспортер направился к парку лотосов. Когда Ковалев подъехал к стоянке шаттлов, Жав с Бронхерстом уже ожидали его на скамейке. Сидели они в обнимку и со стороны казались приятелями. На то, что рука Амфибаса крепко обхватывала шею человека, мало кто обращал внимание. Леха вышел из транспортера, подошел к товарищу и сел рядом. «Ты чего так вырядился?» – спросил Жаб. «Да что-то замерз», – ответил Ковалев. «Ну что, попробуем аккуратно донести нашего друга до салона. Только вот напрягают меня эти камеры вокруг». «Лица-то мы сделали, но неизвестно, как отреагирует система городской безопасности на то, что кого-то в транспортер насильно грузят». «Нормально все будет», – сказал амфибас. «Здесь одна камера прямо на нас смотрит, а в зону видимости других мы не попадаем. Я все проверил уже. Просто подгони транспортер прямо к скамейке, закрой нас от камеры». Леха подошел к транспортеру, запрыгнул в него и в ручном режиме подъехал к скамейке. Изнутри открыл дверь. Жаб тут же запихал в салон Бронхерста. После этого Ковалев назвал автопилоту адрес арендованного дома, и транспортер сорвался с места. «Надеюсь, через полчаса мы уже будем трясти из него информацию», сказал Жаб, глядя на коррумпированного сотрудника спецслужб с нескрываемой злостью. «Но сначала я разобью ему морду», — напомнил Леха, «мы договаривались».